Глава тридцать девятая «Ведьмы, чёрт бы их побрал из Салема» «Я потрясена этой альтернативной версией истории, которую предлагает мне Хадсон. Частью меня кажется, что это полная туфта, но над душой у меня стоит доктор Веракрус, и вид у неё такой, словно не получив ответа, она превратит меня в какого-нибудь слезняка. И я решаю дерзнуть». Я повторяю слова Хатсона, за исключением упоминания о его отце, и на лице учительницы отражается изумление. Стало быть, Хатсон не соврал. И доктор Вера Крусс не ожидала, что я смогу ответить на её вопрос. Остаток урока проходит как в тумане, в основном потому, что Хатсон сегодня очень болтлив. А поскольку слышать его могу только я, всё его словоблудие обрушивается на меня одну. Когда звонит звонок, я быстро собираюсь, чтобы не опоздать на урок физики полётов. Оказывается, у Флинта урок по продвинутой версии того же предмета будет проходить в классе напротив моего, так что мы с ним опять идём вместе. Хатсона это почему-то раздражает до да нельзя. «Неужели нам в самом деле обязательно целый день точить лясы с твоим дружком-драконом?» — сетует он. «Что у вас вообще может быть общего?» «Ну, не знаю». Может наше презрение к тебе, огрызаюсь я, стараясь не обращать внимания на весёлое изумление на лице Флинта, наблюдающего, как я делаю втык пустому месту. Поверь мне, в этом вы не одиноки. Фэркэт Хатсон. Люди так ограничены. Ограничены? Я не верю своим ушам. Это потому, что им пришлось не по душе твой план по завоеванию мира. Надо же, какая близорукость! Флинц смеётся, но его, похоже, не колышет, что он может слышать только мою часть этого нелепого спора. Знаешь, моя власть над миром это отнюдь не худшее, что могло бы его ждать, говорит Хатсон. Оглянись вокруг. Ну надо же, не слишком ли ты обнаглел? Это можно было бы назвать наглостью, только в том случае, если бы это не было правдой. И он кивком показывает на лестницу, ведущую в башню Джексона. Я понятия не имею, как на это отвечать, и потому не отвечаю. Вместо этого я поворачиваюсь к Флинту и спрашиваю: "А что из себя представляет этот предмет? Речь идёт только о научных принципах полётов или на уроках реально учат летать? Мне надо бояться?" "Большинство наших учатся летать задолго до поступления в Кэтмир", объясняет Флинт. "Так что на этих уроках в основном изучают теорию". Они дают практические навыки. Этот предмет именуют физикой, но в нём также много биологии, поскольку на уроках мы изучаем строение различных видов крыльев и даже препарируем их. Разве они все не одинаковые? спрашиваю я, немного удивляясь тому, что у крыльев может быть разное строение. Наверное, я полагала, что они подобны глазам, коже и волосам, которые могут быть разных цветов. Но устроены и функционируют одинаково. Выходят крылья не таковы? Занятно. Но на лице Флинта написано ещё большее удивление. Похоже, он изумлён моим предположением о том, что все крылья одинаковы. Конечно, нет. Они все разные. Драконьи крылья должны выдерживать вес исчисляемый в тысячах фунтов, а крылышки эльфов всего лишь вес существ, которые могут поместиться на ладони. И дело не только в размерах. Мы все летаем по-разному. Как это? Ну, к примеру, эльфы могут надолго зависать в воздухе. Крылья драконов приспособлены к большим расстояниям и скоростям, а крылья эльфов устроены так, чтобы было удобно маневрировать. Поскольку эльфы намного меньше и летают намного медленнее, чем драконы, хотя крыльями они машут быстрее, они могут в два счёта менять направление полёта. А нам нужно какое-то время, чтобы совершить манёвр. Мы поворачиваем в довольно пустынный коридор, и я говорю: "У меня есть вопрос. Помогу ли я тебе научиться летать само собой?" Флинт широко улыбается. "К тому же, не забудь. Нам ещё надо сделать те фотки для мистера Даймасана. А, ну да. Это совершенно вылетело у меня из головы. Надо думать, это из-за того, что в ней сейчас слишком много всего." Может, займёмся этими фотками в выходные? Давай. Просто дай мне знать, какое время тебе подойдёт. Спасибо. И спасибо за то, что предложил мне помощь с полётами. Никак не могу поверить, что я в самом деле способна летать сама по себе, потому что я горгулья. Когда речь зашла о том, что у меня есть крылья, у меня забрежжила смутная мысль о способности летать. Но сейчас, когда я представляю себе Что Флинт будет меня учить, как не разбиться? Это потрясает. Надо сосредоточиться на чём-то другом и дать себе привыкнуть к этой мысли. Кстати о полётах. Вообще-то я хотела спросить тебя не об этом. Он удивлённо смотрит на меня. А о чём? Ты говорил об эльфах. А сколько вообще есть видов сверхъестественных существ? Много ли таких, которые не учатся в Кэтмери? и о существовании которых я даже не подозреваю. Много. Он опять широко улыбается. Больше, чем ты можешь себе представить. А-а-а. Не знаю, что тут можно сказать. Должно быть, моё изумление бросается в глаза, поскольку Флинт приподнимает одну бровь. Ты ждала какого-то другого ответа? Ну, не знаю. Я просто... Какие виды есть ещё? И почему они не учатся в Кэтмере? потому что Кэтмир специализируется на обучении драконов, человека-волков, вампиров, а также, видимо, ведьмаков. Существуют и другие школы, предназначенные для других магических существ. У меня опять взрывается мозг. Для каких? Ну, на Говаях есть одна школа для водных существ, меняющих обличье. Для водных существ? Да. Флинс смеётся и, заметив моё замешательство, уточняет: Русалки вполне реальны, как и шелки, нереиды и сирены, а также некоторые другие. Примечание. Шелки мифические существа из шотландского и ирландского фольклора, прекрасные люди-тюлени, обитающие в морях. Конец примечания. Ты это серьёзно? Вполне. Он качает головой. У тебя ошарашенный вид. Это потому, что я ошарашена. В школе Сиралиан в Лас-Вегасе среди прочих обучают также и суккубов, говорит Хатсон. Вот ты о чём. Я картинно закатываю глаза. О существах, известных своим ненасытным сексуальным аппетитом? Да ладно тебе. Я просто хотел тебя просветить, с невинным видом уверяет он. Ты же сама задала этот вопрос. На сей раз я ничего не говорю, а просто закатываю глаза. Пока не замечаю, что Флинт недоумённо уставился на меня. Э, тебе что-то попало в глаз? Да, какая-то грязь. Я начинаю тереть глаз. Сейчас уже лучше. Значит, ты считаешь меня грязью в своём глазу? Хатцен годливо крякает. Хорошо же ты думаешь обо мне. Немного лучше, чем о микробах, вызывающих конъюнктивит. Он смеётся. Я чуть не останавливаюсь от изумления. Для такого козла у него на удивление приятный смех. Мы с Флинтом заворачиваем ещё в один коридор, и я так занята перепалкой с Хатценом, что не вижу Джексона, ждущего меня у двери моего класса, и едва не налетаю на него. "С тобой всё в порядке?" спрашивает он, а Флинт в это же время говорит: "Притормози". "Да, всё хорошо", немного раздражённо отвечаю я, обращаясь к ним обоим. Меня напрягает то, с каким участием они хмурятся, глядя на меня. Им следовало бы самим попробовать одновременно вести несколько различных бесед, особенно когда одна из них происходит только в твоей голове, и твоего собеседника не слышит никто, кроме тебя. «Вообще-то», — замечает Хадсон, — «ни один из них не смог бы поддержать эту беседу, даже если бы они слышали её. У этих двоих больше мускулов, чем мозгов». Это настолько далеко от истины, что я даже не даю себе труда оскорбиться. Вместо этого я подкалываю его, потому что могу, и потому что дразнить его так приятно, что невозможно удержаться от искушения. Тебе просто завидно, потому что у тебя самого этих самых мускулов нет вообще. Ага, именно этому я и завидую. В его тоне проскальзывает нечто такое, что приводит меня в замешательство. Но я не успеваю понять, что именно. К тому же, в этот самый момент Флинт говорит: Мне надо идти на урок. Позвони мне, когда надумаешь полетать, и тебе понадобится моя помощь. Навыки полёта понадобятся тебе для Лударис. Я машу Флинту, затем подаюсь вперёд, обхватываю талию Джексона и улыбаюсь ему, а он улыбается мне. Извини, что я не смогла встретиться с тобой в кафетерии. Мне пришлось пропустить завтрак. Поскольку я так устала, что проснулась, когда до первого урока оставалось 15 минут, поэтому-то я и пришёл сюда. Давай встретимся в библиотеке после изобразительного искусства. На обеде меня не будет, поскольку в это время мне придётся писать внутрисеместровый экзамен, который я пропустил. Но вечером мы могли бы вместе поискать информацию о том, как можно убить неубиваемого зверя. Как мило. Мылышу Джекси хочется совместить приятное с полезным. Презрительно бросает Хадсон. Оставь своего брата в покое, говорю я. Джексон оглядывается на пустой коридор, к которому я обращаюсь, затем вопросительно смотрит на меня. Я пожимаю плечами. Катсон. Джексон щурится и молча кивает. Что ещё он может сделать? Хатсан прислоняется к каменной стене рядом с огромным гобеленом, на котором изображена армия драконов, облачённых в металлические доспехи и парящих над небольшой деревней. Это одновременно и страшно, и красиво. И я отмечаю про себя, что надо присмотреться к этой сцене повнимательнее, когда закончится урок. Может, ты на какое-то время отстанешь от моего брата, говорит Хатсан. От влюблённых взоров, которые вы бросаете друг на друга, меня просто тошнит. Я тебя умоляю. Чтобы испытывать тошноту, тебе нужно иметь тело. Хадсон пожимает плечами. Вы двое так отвратительны, что меня тошнит и без него. Не желая втягиваться в ещё один спор с Хадсоном, я опять перевожу взгляд на Джексона и вижу, что он хмуро смотрит на меня. «Прости», — смущённо говорю я. Твой брат очень любит трепать языком. Это ещё слабо сказано, кивнув, соглашается Джексон. Да, кстати, я хотела спросить тебя, почему у Хацана есть британский акцент, а у тебя нет? Джексон пожимает плечами. Наши родители британцы. Я ожидаю, что он скажет что-то ещё, но он молчит. Что говорит о многом. Я даже представить себе не могу, каково это. Так мало общаться с родителями, чтобы даже не перенять их акцент. От этой мысли у меня щемит сердце. Но, ну, конечно, нам всем нужно проникнуться сочувствием к мальчику, который не был воспитан двумя самыми эгоцентричными людьми на планете. Езвит Хатсон. Я не снисхожу до него и вместо этого меняю тему разговора с Джексоном. Я с удовольствием встречусь с тобой в библиотеке, когда приду из из студии. Тебя устроит 6 часов. Он кивает. Вполне. Но когда он наклоняется, чтобы поцеловать меня, Хатсон издаёт звук, будто его рвёт. И звук этот так мерзок, что я не могу целоваться. Я опускаю голову, и Джексон вздыхает, но ничего не говорит, а только целует меня в макушку. Шесть. Да. Я смотрю ему вслед. и едва он скрывается за поворотом, набрасываясь на Хадсона. «Неужели тебе обязательно было делать вид, будто ты блюёшь?» Он с истинно британской надменностью роняет. «Конечно! Неужели ты сам не понимаешь, насколько ты смешон?» Хадсон смотрит на меня с таким видом, будто не знает, что на это сказать. И даже как к этому отнестись. Он одновременно задет, изумлён и заинтригован. Это что-то новенькое. Раньше никто так обо мне не говорил. Это, наверное, потому что они тебя плохо знали. Я ожидаю едкого ответа, но вместо этого он задумчиво молчит и в конце концов бормочет: "Возможно, ты права. Не знаю, что тут можно сказать". И думаю, этого не знает и он, потому что молчание затягивается. Пауза самая длинная за всё время нашего общения, не считая тех периодов, когда кто-то из нас спал. Я разворачиваюсь и вхожу в класс, а Хадсон продолжает стоять, прислонившись к стене. Что-то подсказывает мне, что физика полётов — это не моё. Я подыскиваю себе место в самом заднем ряду. Я ожидаю, что ко мне присоединится и Хадсон, но он в кои-то веки решает оставить меня в покое. Жаль».